Глава 17. Фокусы Степана Черных. Разговор оставил неприятный осадок. Вроде и слова Спиридон говорил правильные. Да сколько их правильных было? Наслушался обещаний за 10 лет, вместо того, чтобы сразу пойти на операцию. Чудо дразнило обманчивой близостью, посверкивало как блесна на леске и уводила Павла все дальше. От друзей, от Ани, чей образ постепенно изглаживался из памяти, от всего нормального мира. Ветер шептал в голых ветвях, обещая каждому воздать по вере, и в воздухе густело что-то невидимое, но осязаемое, что раньше принадлежало покойному старцу, а теперь никому. Сгорбленную фигуру участкового Павел заприметил издалека. Михаил Иванович ошивался возле Матрёниного дома, смоля папиросу и теребя замурзанный ремешок, перекинутый через плечо охотничьей двустволки. Павел поначалу встревожился и принялся оглядываться, раздумывая, не шмыгнуть ли за живую изгородь и обойти огородами. Но вовремя опомнился. Что он как мальчишка? Кого испугался? — На охоту собрались? — дружелюбно спросил Павел, поздоровавшись. Участковый растянул потрескавшиеся губы в вежливой улыбке и уклончиво ответил. «Да вот, проходил мимо и решил заскочить. Илья Петрович велел вам привет передавать». «А что, кроме привета?» — спросил Павел и машинально сунул руку в карман, где лежал сложенный вдвое листок с номером дежурной части. «А кроме привета, просил ваш телефончик напомнить?» — ответил Михаил Иванович и достал блокнот с воткнутым за тугие пружины карандашом. «В протоколе вы так и не указали?» «Простите», — вежливо, но неискренне сказал Павел. «Я не часто пользуюсь телефоном, разве что сообщение написать». «И все же?» — участковый выжидающе поднял взгляд. «Наизусть не помню, а при себе не ношу. В доме оставил». «Так вы сходите?» Павел согласно кивнул и поднялся по порожкам, ощущая спиной прицельный взгляд. Телефон обнаружился в кармане спортивной сумки. Аккумулятор был разряжен, и Павел, чертыхнувшись под нос, перерыл вещи в поисках зарядки. Нашел, воткнул вилку в розетку возле кровати. Экранчик вспыхнул зеленоватыми огоньками и тут же зажужжал в ладони Павла. Он помедлил, прежде чем нажать на оранжевый конвертик. Сердце взволнованно стукнуло. А вдруг это Аня? Передумала, соскучилась, простила. Павел опустился на кровать, не в силах поверить в написанное «Ты как?». Потом увидел имя абонента Нина. Павел пролистал еще два. «Почему молчишь? Напиши». «И Евген Иванович спрашивает, как добрался? Напиши». Сглотнул колючий ком разочарование сжав пальцами переносицу, закрыл глаза. «Чудес не бывает». Вздохнул, нажал «Ответить» и отбил короткое «Добрался хорошо, останусь еще на неделю». Подумал, говорить ли о совершенном убийстве. Сенсация получится громче, чем в тайном мире Софьи Кер. Павел облизал нижнюю губу, дописал «Старца убили» и нажал «Отправить». Участковый терпеливо ждал на улице, выморов штакетник папиросным пеплом. Павел внутренне улыбнулся. Заметит бабка Матрена, поднимет крик на всю деревню. Простите, Михаил Иванович, искал долго. Павел надиктовал номер. Участковый, зажав папиросу зубами, старательно записал в блокнот, убрал в карман, подтянув спадающее с плеча ружье. «Я что хотел спросить», — сказал он, быстро помаргивая рыжеватыми ресницами. «Свидетели сообщили, что вы последний, кто видел Захария перед тем, как его убили». «Кто же такое сказал?» — осведомился Павел, а про себя подумал «Степан Черных». «Свидетели», — повторил Михаил Иванович. «Вы, Павел Николаевич, старца до дома провожали после того, как утонувшего мальчика спасли, так или нет?» «Так», — согласился Павел, — «но я только до калитки проводил, а там...» Он запнулся, вспоминая. «Густеющие сумерки над деревней, перекошенная изба» и жмущаяся к забору женская фигурка. — Ульяна, — повторил Павел возникшую в голове подсказку. — Так ее назвал старец. — Сказал, за дочерью пришла. — Вот как, — буркнул участковый и потянулся за новой папиросой. — И в дом, значит, не заходили? Поужинал и лег спать. Баба Матрена подтвердить может. — Проверю. Михаил Иванович совсем скуксился и надвинул на лоб фуражку, торопливо попрощался. «Удачной охоты!» — крикнул вдогонку Павел. Михаил Иванович вздрогнул, повернулся через плечо. «Не желают удачи, примета плохая!» Сплюнул под ноги и сутулясь перешел на другую сторону улицы, будто обходил опечатанный дом Захария. Вернувшись, Павел обнаружил на телефоне два пропущенных звонка от Нины и три от Евгена Ивановича. Телефон настойчиво моргал, требуя «позвони». Запах сенсации за считанные минуты долетел от богом забытой деревеньки до Тарусы. Павел улыбнулся и нажал на кнопку вызова. Трубку сняли моментально, и голова тотчас наполнилась свистом и звоном. Павел вздрогнул и отодвинул телефон от динамика пули. За треском помех просачивалась неразборчиво «Паша, ты!» и невнятная, но все равно узнаваемая ругань. «Погодите, Евген Иванович, я вас почти не слышу». Павел перевел телефон в режим совместимости. «Скажите теперь что-нибудь». Евген Иванович сказал, "Забористо и недвусмысленно, закончив лаконичным «Рассказывай, что со старцем». «Убили старца», — ответил Павел. «Четыре дня назад. По предварительным данным, по поленом по голове, местные органы попросили задержаться до выяснения». Выяснять-то они да Ишачьи Пасхи могут, в сердцах ответил Евген Иванович. Ты-то что делать собрался? Как хочешь крутись, а материал чтобы мне на стол? Когда я подводил. Проведу собственное расследование материала на разворот хватит. Вы правы, золотая жила эти краснопоясники. К июньскому номеру успеешь? Павел прикинул, выудил блокнот с записями, пролистал и с сожалением ответил. Вряд ли. «К июльскому сделаю, мне бы аванс!» В динамике снова зашипели помехи, а может, это Евген Иванович недовольно пыхтел в трубку, но все же сказал... «Постараюсь выбить, в течение недели жди перевод». «Буду ждать», — сказал Павел, и прежде чем попрощаться, попросил передать телефон Нине. «Здравствуй, Нинель», — радостно поприветствовал он. «Что такое, Верницкий?» — послышался в ответ возмущенный женский голос. На очередь в Казановы за Артемом записывайся. Я о помощи попросить хочу. Сходи в нашу библиотеку, спроси Ирину Петровну. У нее есть материал о Доброгостове. Узнать бы, что здесь до сильного поселения было. Сделаешь?» Нина пообещала, и Павел оборвал связь. «Хватит ли месяца, чтобы разобраться во всех тайнах?» Он подтянул блокнот, пролистал до страницы со списком подозреваемых. Степан Черных, девушка с кошкой, густо зачеркнутая «Анд». В ухе неприятно кольнуло. Павел потер кожу под звуководом. Был кто-то еще, кого он не записал. Женщина, которая убиралась у старца. малания Она тоже, но уж очень достоверно убивалась по погибшему, будто собственного мужа хоронила. Павел вспомнил, как сидела она возле сарая, утирала распухший нос стащенным с головы платком, протяжно подвывая «Осеретия ли...» «А мог ли убить отец Спиридон?» Криво усмехнувшись, Павел вписал и его имя. «Был между священником и самозванным пророком конфликт?» «Наверняка был. Не с ним самим, так с его последователями. Устранив причину, устранишь и следствие». И была еще женщина. Та, которая встречала старца Захария после странного ритуала на берегу Полони. Ульяна. Где он уже слышал это имя? Да вот как раз вчера на похоронах. Кирюха дергал Павла за рукав и показывал на женщину гнусаве тихое. «Видишь, та баба в сторонке, одна без дочери, а кулька захворала». Павел послюнявил карандаш и дописал в самом конце списка Ульяна Черных, жена черного игумена. В окно деликатно стукнули. Грифель сломался, прочертив по бумаге кривую борозду. Павел выпрямился и выронил карандаш. Из окна на него смотрела кошка. Она важно прошлась по подоконнику, дугой выгнула спину и покосилась на Павла, будто говоря ему «Ну вот я и пришла, что же медлишь?» Он поднялся, ощутив, как от волнения намокает спина. Журналистское наитие подтолкнуло к окну, и Павел видел, будто со стороны, как его рука протянулась к раме, как дернула защелку шпингалета. Кошка по ту сторону стекла улыбнулась чеширской улыбкой, а потом прыгнула вниз. Павел дернул раму на себя. Рассохшееся дерево поддалось не сразу, шпингалет заелозил туда-сюда, выдавливая стружку засохшей краски. Павел поддел пальцами раму, скребя краску ногтями, рванул снова. Вот почти. Она поддалась с громким «трак», в лицо ударил запах сырого дерева, и Павел откачнулся, ударившись плечом об угол шкафа, но боли не почувствовал. Им вдруг овладело странное беспокойство, как однажды в кабинете, когда он чужим почерком писал в склеротничке пугающее «черво» как во сне, где была заколоченная церковь и мертвый брат у алтаря. Беспокойство, пришедшее извне. Чужое, странное, не его. Что-то сродни одержимости. Павел вскарабкался на подоконник, тяжело, как марионетка, ведомая неумелым кукловодом, пьянея не то от подскочившего адреналина, не то от уличной свежести, и боком протиснувшись в оконный проем спрыгнул на пропитанные дождем грядки. Из-под ног брызнула вязкая грязь. Под кустами смородины вспыхнули кошачьи глаза. Сознание Павла будто раздвоилось, и шепот благоразумия пенял ему Дура, куда тебя несет? Это всего лишь кошка!» Второй голос звучал сильнее, он дрелью ввинчивался в правый висок и настойчиво бубнил «Иди и смотри, по вере воздастся тебе!» Кошка покружилась вокруг оси, Вздернула хвост и одним махом вспрыгнула на штакетник. В глубине два раза залился лаем матрёнин пес, загромыхал цепью, но так и не показался из-за угла. Выпростав ногу из раскисшей грязи, Павел шагнул к забору. Острые иглы крыжовников вцепились в штаны. Павел рванулся вперед. Выставленные ладони со всего маха впечатались в штакетник, и кошка плавно спрыгнула по ту сторону забора и села, настороженно поджав переднюю лапу и склонив голову чуть на бок. «Идешь ли следом?» Перелезть забор оказалось делом плевым. Павел перевалился через штакетник и очутился позади домов. Отряхнув ладони от налипшей краски о колени от сора и с сожалением заметив, что на правой брючине красуется длинный разрез, оставленный шипом крыжовника, Павел выпрямился и огляделся. Волнующее напряжение понемногу сходило на нет, сердце по-прежнему колотилось, но уже не так быстро и беспокойно, и Павел осознал, что стоит на склоне косогора, за которым простирался пустырь, поросший борщевиком и крапивой. За пустырем щетинисто вырастала тайга, стряхивала мокрыми после дождя ветвями и тихонько дышала в полудреме. Не было ни тропинок, ни дорог, и не было никого вокруг». Матрёнин дом скрывали разросшиеся яблони и кусты шиповника, стоявшая на отшибе изба покойного старца утопала в зарослях сорняка, и черная покосившаяся крыша торчала, как шляпка червивого подберёзовика. А если спуститься по склону к оврагу, можно зайти к червоному куту со стороны пустыря, и никто не проследит за Павлом, никто не увидит его приближения. Кошка поднялась и снова покрутилась, дергая острым хвостом поочередно мигнула малахитовыми глазами, сначала правым, потом левым. «Не подмигивай», — строго сказал Павел. «Веди, если позвала». Кошка развернулась и невозмутимо потрусила к оврагу. Павел вздохнул, еще раз обтер ладони о свитер и двинулся следом. Склоны поросли бурьяном так густо, что кошка без опаски бежала по сплетенным над оврагом корневищам, Павел перебирался мелкими шагами, то и дело цепляя на штаны и свитер сухие репьи. Избы червоного кута маячили в отдалении, одинаковые и влажно-поблескивающие, точно скопление опят. Грязно-серое небо нависало над крышами, едва не цепляясь клочковатыми облаками запечные трубы, и даже издалека отчетливо виднелись белые кляксы рубах и длинные ленты кушаков. Краснопоясники сгрудились перед домами так много их Павел видел только на похоронах. Что собрало их теперь? Павел пригнулся, стараясь затеряться в зарослях бурьяна, и замедлил шаг. Где-то в высокой траве сгинула кошка, но Павлу больше не нужен был проводник. Теперь его подстегивало любопытство. Ветер сдувал с лба намокшие волосы, и Павел держал перед лицом согнутую в локте руку, поглядывая поверх нее, ищуря воспаленные глаза. «Все ближе». Вот уже ветер доносил отрывистые слова. — Я сказал и приведу в исполнение, предначертал и сделаю. — Славься, Господи, славься! — надрывно вопили в толпе. Пояса плескались по воздуху, как плети. Из-под белых косынок женщин выбивались волосы, залепляя бледные лица. Все они смотрели перед собой, сложив на груди ладони, а впереди, возвышаясь на добрую голову над паствой, стоял Степан Черных. И под рукой, как назло, не было фотоаппарата. «Слышите!» — громыхал игумен, глядя поверх голов в низкое небо. «Господь говорит моим голосом!» Это он моими глазами, десница простирается над Доброгостовым, видит всех грешных и правед, сластолюбцев и близок его гнев, а слово разящее. — Будет ли прощение? — Не будет, — завопил женский голос. — Нет прощения, убийц. — Ам! — подхватили другие. Под ногой Павла хрустнула ветка. Он остановился, сгорбившись в три погибели и прижав ладонь к груди, слушая, как тревожно колотится пульс. И едва не вскрикнул, когда чьи-то пальцы сомкнулись на щиколотке. — Тсс! — Прошипели откуда-то снизу. — Пригнись! и дернули за штанину. Павел послушно плюхнулся на четвереньки и увидел рядом с собой белое от испуга знакомое лицо. «Ты?» Девушка тут же накрыла его рот ладонью. От кожи пахло молоком и травами. Потом качнула головой, из-под косынки выбились смоляные кудряшки и настырно прижала палец к губам. «Молчи!» «Ты послала кошку?» — совсем тихо спросил Павел девушка утвердительно кивнула и умоляюще прижала ладони к груди ткнула пальцем сквозь бурьян туда где стояли краснопоясники павел подвинулся ближе и тронул за плечо не бойся я читаю по губам девушка поежилась от прикосновения и задрожала но не отодвинулась только округлила губы и почти без слов выдохнула сте пан То, что девушка прячется от черного игумина, Павел и так понял. Ветер доносил бессвязные слова, и было ясно, что Степан повторяет то же, о чем говорил на похоронах. Об убийстве старца и о расплате за содеянное. Но что-то тревожное, в поведении или незнакомке, в реакциях сектантов, в обезумевшем облике самого Степана, настораживало и мучило ожиданием неминуемой беды. Он взял... «Слово», — прочел по губам Павел, — «теперь он Месси». «Я», — прогрохотал могучий Степанов бас, — «я есмь Слово Божие и гнев. Придет день, пылающий как печь». Тогда все поступающие нечестиво будут, как солома. Попалит их грядущий. Не оставит ни корня, ни ветвей. Девушка рядом с Павлом зажала ладонями уши и закусила губу, а сам Павел осторожно отодвинул ладонью заросли и глянул. Черный игумен жадно пил из большого прозрачного кувшина. Наконец, опустив его и вытерев рукавом бороду, обвел горящим взглядом паству и прохрипел. «Скорбит Господь, видя нечестивые дела! Неверие разъедает души, как гниль!» «Веруем, батюшка, спасение наше!» В разнобой прогудели мужские и женские голоса, но Степан отмахнулся. «Слышал я!» — продолжил он. «Как многие говорили!» «Вот старец Захарий умер, а ты не стоишь перста его! Если ты бог, так накажи преступника! Если гнев, то где твои стрелы?» «И вот я отвечаю вам, как отвечал Господь фараону, царю Египта!» Он наклонился и выдернул из-под ног обструганную щепу. «Теперь ты узнаешь, что я Господь!» «Посохом, который у меня в руке, я ударю по воде Нила, и вода превратится в кровь!» Степан опустил щепу в воду и прижал ко дну. «Рыба в Ниле умрет, река станет зловонной, и египтяне не смогут пить из нее!» «Так и я взываю! Господи!» «Если ты говоришь через меня, то покажи нечестивцам всю силу своего гнева! Преврати эту воду в...» Женщины взвизгнули, потом громко выдохнули мужчины. Со своего места Павел увидел, как вода в кувшине окрашивается в багрянец. Рядом прерывисто задышала незнакомка и впилась острыми ногтями в Павлова плечо. «Кровь!» — мрачно докончил Степан и, отступив со всей силы, хватил кувши на камень. «Господи помилуй, прости за грехи наши!» донеслось из толпы. Черный игумен нагнул голову и обвел паству тяжелым взглядом. «Я сделаю так», — глухо проговорил он, «чтобы во всех реках и водоемах вода превратилась в кровь, даже в стеклянных и глиняных сосудах, Такова будет расплата за неверие. Я накажу мир за зло, а нечестивых за беззаконие, и это мое первое наказание. Батюшка, не гневись, — завопила женщина, и первая бухнулась на колени. Лукавый с пути сбил, все он, он, Антипка. Следом за ней бухнулся на колени мужик, рванул на шее крученную подвеску и захрипел. «Не гневись, батюшка, не со зла, а только по бесовскому наущению!» «Бесы к тому приходят, кто им свое сердце с охоты открывает», — ответил Степан. «Каешься ли?» «Каюсь», — с жаром подхватил Антип. «Любое наказание приму». «Тогда будет тебе десять плетей», — холодно сказал Степан. «А тебе, Авдотья, пять!» И ткнул пальцем в толпу. «Ты или старый ты, маврей, проследите?» От краснопоясников тотчас отделились двое мужиков и подхватили под руки рыдающую женщину, а Павел вспомнил, что именно они несли на плечах гроб с телом старца Захария и снова ощутил на языке горелый привкус. Облизал губы, привкус пропал. «Остальным молиться за упокой души Захария!» продолжил черный игумен. А если среди вас есть убийца, то сроку даю до вечера. Придите и покайтесь, ибо близок час моего гнева.